414. Август 29. Лишь полную меру и протолкнётесь. Нужна полнота устремлений, полнота преданности, полнота веры владыки Последние условия самые трудные. Живучий, прилипчив, хвостик неверия. Мал, но цепок, и следствие имеет глубокие, как корни колючки. Из недоверия вытекает целый ряд действий, с ним, казалось бы, не связанных. Отсюда же идет и нарушение указа, и небрежение к выполнению моих дел. Тощая вера владыки не будет думать о том, чтобы еще принести, и как бы еще быстрее и успешнее закончить порученным. В ней же и корень сомнений. И если я говорю «свершится завещанный», что же накладывает на слова мои серые покрывала обычности? Многие читают учения, но те, кто верит мне, безусловно, и до конца слова мои принимает без оговорок и сомнений, меньше, чем на руке пальцев. Преданность, безусловная, основанная на вере до конца, безусловно, явление редкое. Пока все идет гладко, тепло и сытно, и в согласии с желаниями и сладкими мечтами читателя учения, все обстоит хорошо. Но как только... Встают суровые испытания, и глухая стена темных противодействий паникает вера слабого духа. И владык уже не является водителем всех дум и чувств и поступков. Настоящее захлестывает сознание текучими волнами своими. Вера и доверие вопреки очевидности, вопреки всему, что вокруг и что стремится ее погасить, есть качество истинного ученика. Многие явят полноту веры. Преданности и устремлений, когда придуи заповеданное станет явью, но во мраке предверия тяжкого полнота огней этих качеств и залог поручительства владыки непреложно. Неприложность ручательства владыки венчает огни веры неприложной безусловной. Не слепая эта вера верующего, но огненная на чувство знания основанная и лишь зрячему сердцу доступны. Вера знания и огненное есть качество пробужденного сердца, уявившего свои огни. Все сбудется, по слову владыки. Если что-то идет не так, как кому-то хочется, то причину неувязко надо искать в себе и окружающем несовершенстве, в своем неумении видеть действительность, но не в слабости мощи иерархии. Подобные ошибки могут стать роковыми, ибо надо понимать всю мощь иерархии. Не по слабости не кончаю врага, но по сложности кармических сплетений, и могут слететь и головы неповинных. Не может мозг учесть сложность незримых нитей судьб человеческих. Потому говорю, всему свое время и сроки. Не могу нарушить закон сроков, ибо послан не нарушить, но исполнить. В ближайших хочу видеть полноту преданности, полноту устремления и полноту веры в лодыги